Глава 13. Натка и долгожданная встреча. Разумеется, утром Ната была совершенно разбита. Просто как ваза, лежала в осколках. Методика Валинуэля, конечно, ей немного помогла, но ненадолго. Подскочила, не завтракая, не умываясь, начала трясти сонного Валя, как грушу, и заставила его таки отвезти ее в дом лекаря. Владик выглядел неважно, но хотя бы выглядел. Дышал, пил лекарства через соломинку и при виде матери весь позеленел и спрятал голову под одеяло, мыча. «Ничего», — выдохнула Надка, «сегодня я тебя не убью, не переживай. Смерть — это сейчас слишком хорошо для тебя». Владик закивал под одеялом. «Я убью Стаську», — безжалостно продолжала добрая мать, «а тебя заставлю на это смотреть». «Ура!» — безнадежно сказал Станислав. «Мне повезло». «Я умру героем!» Надка закрыла лицо руками и заревела. От облегчения, что дети все же живы. Несмотря на то, что им обоим неоднократно уже должны выдать премию Дарвина, каким-то чудом мальчишки еще продолжали гордый род Орловых. «Над, я знаю отличный способ борьбы с хандрой», преувеличенно бодро воскликнул Валь. «Мы купим тебе плащ». «Мы — это кто?» с подозрением спросила Ната, утирая слезы. Мы — это я и дети. Мальчишки отдали мне свое жалование еще два дня назад. Сказали, что им не хватает. Но до конца зимы шубу непременно надо купить. Но шуба тебе уже не пригодится. Да и в столице выбор лучше. Поэтому плащ. Вот еще, — мотнула головой женщина. Лучше чашек купим и сапоги мальчикам на осень. Не спорь с мужем, женщина, — притворно нахмурил брови Альф. Мы идем за плащом. «Ну, если муж так сказал», — вздохнула Надка, — «придется согласиться». «Муж и сыновья», — напомнил Стаська. Владик под одеялом закивал головой. В лавке женской одежды Надку встретила прихорошенькая девушка, ростом Надки по грудь. Цвергов Нате еще видеть не приходилось, но она сразу догадалась, что девушка не Альф и не человек. Не ошиблась. Валь представил хозяйку лавки как Марту Северную, племянницу того самого Игена, которого Лилька осчастливила. Цвергиния и есть, только наполовину. Мать у нее человечка. Ната про себя подумала, что если у цвергов и людей рождаются дети, то у альвов и неких дам из другого мира тоже могут. А это значит, что стоит подумать о предохранении, потому что к детям она не готова, да и Валю это явно не нужно. Девочка Марта оказалась мастером своего дела. Плащ принесла такой, что Надка примерила и снимать отказалась. Коричневый? Нет, цвета горького шоколада. Из мягкой шерсти, с бежевой шелковой подкладкой и капюшоном, отороченным норкой. Он сел, как влитой. Валик даже ничего говорить не стал. Просто молча рассчитался с твергиней. Слова были совсем не нужны. Напоследок Марта сунула Надке бумажный сверток со словами подарок супруги Валинуэля. Ната хотела было отказаться, но побоялась очаровательную девушку обидеть и только горячо поблагодарила. Не привыкла она к подаркам. А на выходе из лавки Ната и Валь столкнулись с колоритной парочкой квадратного вида бородатый мужчина в плаще с роскошным меховым воротником, который делал и без того не слишком пропорциональную фигуру еще квадратнее. Вёл под ручку хорошенькую девицу в расстёгнутой белой шубке, светлокосую, голубоглазую, с остреньким носиком, румяными круглыми щёчками и вполне себе беременным животиком. Надка ахнула. Встречу с Лилькой она предвкушала с того самого момента, как Валь ей сообщил, что та должна приехать, но всё равно остолбенела. Подруга, и раньше не отличавшаяся стройностью, теперь и вовсе выглядела колобком. Живот у нее был еще небольшой, зато округлились щеки, и в целом она явно не голодала. Но ее мощный бородатый муж смотрел на супругу с таким восторгом, что сразу было понятно. В его глазах Лиля — самая красивая женщина в мире. Впрочем, и Лиля бросала на мужа взгляды полные нежности. «Лиля!» Взвизгнула Ната, бросаясь навстречу подруге. «Это и в самом деле ты!» Пухленькая блондинка вытаращила глаза и приоткрыла рот, а потом кинулась Натке на шею, точнее, на грудь, куда уж дотянулась. Все-таки Лиля всегда была ростом с табуретку. «Я не верю, ты! Здесь!» — рыдала Лилька. «Это невероятное чудо! Но как?» И явно занервничавшему мужу. «Это я от счастья!» «Ты сейчас еще больше очумеешь», — пообещала Натка. «Я — жена Валя, в смысле Валинуэля». Маленькая блондинка икнула, оторвалась от Наткиной груди и с суеверным ужасом посмотрела на улыбающегося Альва. «Ты женился?» — взвизгнула она. «И меня на свадьбу не пригласил?» «Так получилось», — скромно опустил ресницы Альф. «Да-да, так сложились обстоятельства», — согласилась Натка. «А ну, покажи уши!» — потребовала Лиля грозно. Ната с недоумением поглядела на подругу, но решила с беременной женщиной не спорить и послушно убрала за уши волосы. «У-у-у! Круто!» — восхитилась Лиля. «Иен, смотри! Они по-настоящему поженились! Валик — гад и предатель! Друг называется! Втихаря женился!» «А что у меня с ушами?» Растерянно спросила Надка, оглядываясь на невозмутимого, как полено, Валя. Он умел делать совершенно деревянное лицо. «У тебя брачная татуировка», — охотно пояснила Лиля. «А ты что, не знала? Смотри. А у цвергов на запястье». Она продемонстрировала тонкие черные линии на правой руке. «Очень стильная, необычная татушка». Одна линия завивалась в лепестки лилии, другая сворачивалась снежинками. У цвергов — брачные браслеты, а у альвов — сережки. Натка немедленно принялась ощупывать ухо и щеку, но под пальцами была ее привычная кожа. Валь шагнул к ней и дотронулся до ее виска у линии волос. «Тут», — тихо сказал он, — «ветвь с листьями». От простого прикосновения у Натки волоски на руках встали дыбом и в животе ухнуло. Она посмотрела Валю в лицо и облизнула пересохшие губы. Глаза Альва стремительно почернели, зрачки увеличились так сильно, что от радужки осталось только узкое зеленое колечко. Этот взгляд любая женщина поймет. «Мы вам не мешаем?» — насмешливо осведомилась Лиля. «Нет» ответил Валь, обнимая отчаянно покрасневшую Натку. «Все хорошо. А мальчики? Где мои крестники?» Внезапно вспомнила блондинка. «В больничке», кисло ответила Ната. В рот всякую гадость совали. «Что? Оба? Нет, на этот раз Владька. Они, знаешь ли, по очереди чудят». «Сочувствую», пробормотала Лиля без всякого сочувствия в голосе. «Вы в гости приходите? Обязательно!» «Ох, Ната!» «Как я счастлива, что ты тут со мной!» Маленькая блондинка и высокая брюнетка обнялись, утирая слезы. Мужья едва сумели их растащить. Сопротивлялись обе. Пришлось мужчинам пообещать, что они непременно встретятся завтра. А сейчас у всех были дела. Лиле нужна новая шуба. Это уже не сходилось в районе талии. Ната подумала, что дело тут не только в беременности. Но если Иена все устраивает, и хорошо. И славно. Она-то с Валем даже не завтракали и теперь голодают. «Здесь рядом неплохой ресторанчик», — рассказывал ей Альф, увлекая вниз по улице. «И недорого, вот честное слово. Там, кстати, совсем неплохие блинчики подают. А у нас есть деньги на рестораны?» «Над», — остановился Валь заглядывая ей в лицо. «Вообще, это не твои проблемы. Я мужчина. Я решу этот вопрос. Но я уточню». Когда я говорил, что денег у нас немного, я имел в виду, дом теперь купить не сможем. А уж на жизнь точно хватит. И потом, я альф и флейтист. Ты просто не представляешь, сколько будет стоить в столице билет на мой единственный концерт. И швец, и жнец, и на дуде игрец, проворчала Ната. Ну ладно, корми меня. Другое дело. В Каменске действительно был ресторан. Единственный, но все равно вполне приличный. Надка его ни разу еще не видела. Да, и понятно. В этом районе она еще побывать не успела. Ничего пафосного. Просто светлый зал с квадратными столиками, нежно-голубые скатерти, стулья с высокими спинками и безукоризненная чистота. Да, это вам не трактир Феногена. К слову сказать, чем темнее в заведении, тем хуже там убирают. Здесь явно заботились о репутации. Симпатичный юноша указал Альву и его спутницы на столик возле окна. Принёс меню в бархатной папке на плотном листе бумаги с вензелями. Вот что значит «культура». В «Волке и охотнике» предлагалось всегда одно и то же. Выбор был не настолько большой, чтобы постоянным посетителям требовалось меню. Ната подняла глаза, чтобы озвучить свои пожелания, и вздрогнула. Муж, неестественно выпрямившись и широко раскрыв глаза, смотрел на входную дверь. Губы его дрожали.